как будто землю били розгами. Крепче, ряже, сказал офицер. Строй маршировал. Столовая была поменьше зала, и свод нависал над ней низко, несколько напоминая перевёрнутое корыто. Под корытом окна в обе стороны. С обеих сторон сквозь окна видны одинаковые дворы. Через двор были видны ещё окна. А над окнами львиные морды смотрели на кадетов, держав в зубах толстые серые каменные кольца. Ряд длинных столов, уставленных приборами, похож был на грядки весенних огородов без зелени. На стол брошены лаврянные тарелки с крупно нарезанным хлебом. Серая соль лежала на досках стола целыми грудами, как будто сами кадетов сейчас посолят. Все выстроились перед столами, наступило молчание. В молчании быстро и убедительно что-то проговорил барабан. Все запели в ответ: "От всех натя, Господи, уповают". После молитвы барабан простучал что-то совсем короткое. Шаркнулись с камьи и начался однообразный звон посуды. После обеда барабан. Пошли в зал. Меркли окна, наступал вечер. Тёмные коридоры ещё более вытянулись, им казалось нет конца. И тьмы появилась какая-то длинная в серых грубого сукна штанах и такой же куртке фигура. На куртке медные пуговицы, на одной из медных пуговиц блестит склянка со скипидаром. Это старый солдат, лампавщик, шёл, отмерявая заученные шаги. Лестница лежала у него на плече согласно уставу. Лампавщик подходил к лампам, подставлял лестницу, мазал фитиль скипидаром, зажигал. Лампы загорались тусклым светом и начинало пахнуть конопляным маслом. В комнате холодно. Что-то проговорил барабан. Кадеты пошли в дортуары. Железные кровати с плоскими постелями стояли тесными рядами, над постелями торчали железные палки, на палках чёрные доски, на досках надписи мелом. Дежурный подвёл Федотова к постели. Имя: Пава, надо отвечать Павел, фамилия: Федотов. Дежурный написал мелом на доске: Федотов первый. Федотов в первый разделся. Служитель дал ему длинную рубашку из грубой холстины. Федотов надел её, и рубашка легла вокруг ног мальчика складками. Прыгая Федотов впервые в постель спать. Свет в лампах убавили, на стенах обозначились окна. Как тебя зовут, спросил сосед. Федотов. Ты откуда? Я с огородников. А я Костромское, ответил сосед. Я завтра покажу тебе голубей. Я их уже полгода кормлю и не попался. Утро влезло в окно с серой львиной мордой с каменным кольцом в зубах. Вдали за серебряным снегом, за полянами и избами златоглавая Москва. Из корпуса она казалась цветной и весёлой. Среди золотых глав поднимались и извивались искрястки. Лёгкие синие дымы московских печей. В корпусе было много колонн, комнат, коридоров, лестниц с перилами, украшенными бронзой, но кадеты в нём жили бедно и даже голодали, особенно с утра. Утром давали избитьень, горячую воду с имбирём и патокой. К этому прилагалась небольшая peklivannaya булк. Кадетов много, и охотно стекли, приговаривая реже, крепче. Секли по понедельникам. В этот день после занятий корпус замолкал. Под барабан по восемь человек в смену водили сечь кадетов. И слышен был из дальнего зала вой. Потом перерыв, и под барабан по коридору шагала, ровняясь, новая восьмёрка. При сечении иногда присутствовал сам директор, человек чувствительный. Он закрывал глаза то рукой, то чистым носовым платком, а иногда даже плакал, приговаривая: "Крепче, реже. Ложиться на скамейку лучше самому и считалось удольью не кричать. Удольью считалось быть отчаянным, хотя за это можно было получить выключку и попасть юнкером на Кавказ.